Глава 17: Сокрытые. «Верно, я не стал спорить или пытаться уйти от ответа. Ильярис будет свободным родом». «Это прозвучало так, будто ты оборвал предложение на полуслове. хмыкнул Лоренцо. «Будто хотел сказать «или». «Значит, рассматриваешь и другой вариант, при котором тоже не придется никому подчиняться». Я не хотел бы сейчас говорить об этом, господин Фостер, как можно мягче произнес я. Лоренцо не стал настаивать. Наш разговор плавно перетек в обсуждение положения клана вязей. Да уж, Маттеону не позавидуешь. Три вассальных рода уничтожены подчистую, а их земли стали добычей клана Сет. Еще четыре рода изрядно потрепаны, но пока держатся. Более-менее дела идут у господского рода, гоблинского рода Гвягс, с главой которого я познакомился на Малгерском холме в Верлеоне, эльфийского рода Генериль, ну и, собственно, рода Фостер. С этой обрели поистине ужасающую мощь. Лоренцо обреченно покачал головой. «И ладно бы сражались в одиночку, так ведь еще и союз могущественный создали. Не было на моей памяти еще такой силы. Мы беседовали еще какое-то время. Разговор выдался одновременно и занимательным, и ни о чем». Во-первых, союзнические действия в военной сфере с Фостером не обсудишь. Тут нужен Маттеон Вязи лично. Ведь Лоренцо не может утверждать, что, например, завтра глава его клана не решится на какой-нибудь самоубийственный прорыв и не возьмет с собой вассалов. Ну а во-вторых, мне хотелось бы переговорить с глазу на глаз с дядей Геной, прежде чем с головой нырять в агрессивную внешнюю политику. Так что вскоре Лоренцо, еще раз поблагодарив меня за помощь, а дядю Гену за гостеприимство, направился к бойцам своего рода, решив вернуться домой на Аргадон. Как и полагается, по правилам хорошего тона мы вызвались проводить гостей. Благо идти нужно было лишь до двора базы. Отличная получилась битва, даже. Подошла ко мне Тина, когда ее отец открывал портал. «Не спорю», — ответил я, — «только погибших много». «Много», — покачала головой девушка, — «но если бы ты не пришел, было бы гораздо больше». «Спасибо, что спас нас. Ты был великолепен, Илья. Должна признать, что я восхищена. Ты и раньше не был слабаком, а теперь и вовсе стал невероятно сильным». Из портала появились слуги Фостеров с каталками. Дядя Гена предлагал Лоренцу оставить раненых на земле до полного выздоровления, но тот отказался. Возможно, я бы на его месте поступил бы так же. Тех, кто совсем уж при смерти среди раненых нет, а во время войны своих бойцов стоит держать под рукой, а не где-то там в неизвестном тебе мире. И дело здесь даже не в недоверии к хозяину базы, а в банальной практичности. «Чего ты добиваешься, пытаясь засмущать меня?» — улыбнулся я. «Хм...» Ехидно хмыкнула Тина. Интересно будет посмотреть на твою покрасневшую морточку. Хотя ты прав, в краску тебя не вгонишь. Пару секунд мы молчали, глядя друг на друга. Затем я вновь улыбнулся и произнес. Раз уж на то пошло, то и я хочу тебя поблагодарить. Мне было приятно, что ты не оставила меня одного и помогла вернуть маму. «Я не могла поступить иначе, и рада, что с госпожой Зерей все в порядке. Правда, мне не дает покоя мысль, зачем ее было похищать. Почему именно ее?» Тина слегка прищурила взгляд. «Прости, я не могу сказать. Будь это только моей тайной, я бы поделился с тобой. А так...» «Я поняла. Можешь не продолжать. Мне достаточно того, что я услышала. Спасибо». Тепло проговорила Тина. Повернув голову, она пару секунд смотрела, как стремительно исчезают в серебре портала дружинники Фостеров. «К сожалению, мне нужно идти». Она и не пыталась скрыть грусть в голосе. «Признаюсь, буду ждать нашей следующей встречи». «Опять на поле брани», — усмехнулся я. «Не лучше ли на каком-нибудь празднике?» «Что? Только не говори, что желаешь встретиться на приеме». Дурачись, округлила глаза Тина. Это ж скука для брюзжащих стариков и пустоголовых модниц. Я бы хотела наблюдать за тем, как ты рубишь головы врагам, а не отвешиваешь поклоны. Ладно, ладно. Я выставил перед собой руки. Мне не нравится мысль, что придется заставить тебя нацепить пышное платье. Да и сам я по приемам шарахаться желания не имею. В какой-нибудь шумной компании выпить. Вот это славное начинание. Айда демон! одобрительно цокнула языком Фостер. Знает, чем девушку подкупить? А то. Тина не из тех, кто станет обращать слишком много внимания на чужое мнение. Поэтому она с жаром меня обняла, не смущаясь чужих взглядов. Хотя, с другой стороны, кого ей смущаться? Членов своего рода? Моих дружинников? Разве что дядю Гену. Но все и так знают, что он мне практически родной человек. Демон. Кто остается? Дружинники Ранзы, может быть Но во дворе их было лишь несколько разумных Остальные находились в лазарете вместе со своей госпожой Едва отбыли фостеры, в моей голове прозвучал голос Куприной «Господин, мы подъезжаем!» «Илья!» — подошел ко мне дядя Гена «Нужно бы поговорить!» «Извини, сейчас подъедут два моих стража» «Что за срочный сбор?» — удивился кракомот и тут же напрягся «Погоди, у тебя пять стражей, один из которых не боевой. Три стража здесь. Зачем тебе понадобилась предсказательница?» Подготовиться к разговору. Дядя Гена, понимающий, кивнул, почесал безволосую голову и выдал. «Можешь попросить ее сразу не уезжать?» «Без проблем». Спустя пару минут на территорию базы въехали два черных крузака и туарек. Встречать их вывалились все мои три покоцанные дружины. «Алинка!» Дрон с криком бросился к своей возлюбленной и едва та вышла из внедорожника. Подхватив девушку на руки, Андрей закружил ее в воздухе. Одаренная, в жилах которой течет немножко ангельской крови, не сопротивлялась, мило улыбалась и не пыталась скрывать слезы радости. «Адда! Арнольд! Андреас!» бросилась к своим детям Альба. Все четверо обнялись и замерли в этой позе. «Вот это я понимаю, семейная идиллия!» Голос Кемиры предательски дрогнул, но волшебница поспешила прикрыть секундную слабость лучезарной улыбкой. «Да, она тоже скучает по дочери, хочет скорее найти способ вылечить ее. А ведь я обещал помочь с этой проблемой. Я не отказываюсь от своих слов», — тихо проговорил я, повернувшись к супругам-телохранителям. «Просто подождите еще немного». Не дав возможности им что-либо ответить, я повысил голос, обращаясь уже ко всем бойцам. «Друзья, Ира привезла кучу еды и выпивки. Не теряйте времени даром. Пора отпраздновать наше возвращение на Землю. Слышите? Это приказ господина. Не забудьте позвать дружинников Махамаи и Кракомота. Пригласите всех, кому целители разрешат покинуть постель. Ответственные за мероприятия Рита и Коля. Вы лучше других знаете базу и местных жителей». Я замолчал, размышляя, стоит ли напомнить помянуть погибших. Решил, что сейчас не нужно И сами не забудут И я речь произнесу Я к вам обязательно присоединюсь Ну чего ворон считаем, друзья? Выполнять! Есть, командир! С десяток голосов слились в один Те же, кто промолчал, заулыбались и закивали «Роза, ты со мной!» Я мысленно обратился к цыганке Примечательно, что моя предсказательница приехала в компании мужа. Роза знала, что планируется небольшой корпоратив, и, похоже, одну ее не отпустили. Супруг ее, забавный загорелый толстячок Златка, был облачен в дорогой классический костюм. «К слову, платье моего высшего стража тоже было не из дешевых. Приятно видеть, как поднимаются твои люди. Раньше-то ничем не примечательные были, а теперь должно быть самая богатая семья в таборе. И ведь заслуженно. Ну, по крайней мере, Роза заслуженно. А кто-то просто удачно женился. «Куда мы направляемся? В ваш кабинет, девель?» Елейным голоском вопрошал Златко. «В мою спальню», — поднимаясь по лестнице, ответил я. «А ты чего с нами увязался-то?» «Простите, в спальню?» — оторопел цыган. Я мельком глянул на розу. Женщина опустила глаза, готовая покорно принять свою судьбу. «Вы ведь пошутили, девель?» «Нет», — холодно произнес я, выпустив Йоки и впившись в него цепким взглядом. «Слушай меня и запоминай. Не контролируй больше каждый шаг своей супруги. Люби ее и ни в чем не подозревай. «Всегда выполняй то, что она говорит. Не спорь с ней. Повинуйся. А теперь иди к другим членам моей свиты. Выпей с ними и расслабься». Мужик закивал и поспешил вниз по лестнице. Проводив его взглядом, я подумал, что поступил довольно жестко с несчастным Златко. С другой стороны, мой приближенный не он, а его жена. А значит, благополучие и комфорт Розы для меня сто крат важнее чувств этого златка. За язык зацепилось одно слово и медленно вертелось на нем. Что? А, свита. Давненько я не использовал это слово. А все почему? Потому что в самом узком его значении свита — это стражи плюс приближенные, занимающие важные посты, но не являющиеся дружинниками. Раньше свою небольшую группку я считал свитой, что, в принципе, правильно. Сейчас же справедливо называть их стражи и дружинники, так как группка разрослась, и основная ее функция теперь именно сражение. Хотя большой разницы, как именно называть своих разумных, по сути, нет. «Благодарю вас, девель», — произнесла Роза, когда мы шли по коридору второго этажа. «Нет, не стоит. Надеюсь, я не нарушил вашу семейную идиллию. Не нарушили. Вот и славно. Я открыл дверь своей комнаты и пропустил женщину вперед. Как идет работа над шоу «Святой Ильярис»?» Жестом предложил ей сесть на стул, свой же зад приземлил на край кровати. «Превосходно, девель!» С восторгом ответила Роза, а потом чуть ли не взахлеб начала рассказывать подробности. «Ну что ж, дела идут в гору. Зато сравнительно короткое время, что меня не было, шоу стало настоящим хитом в интернете. Раскрутилось настолько, что в данный момент два телеканала хотят купить права на трансляцию наших видеороликов. Небывалый успех. Хорошо все-таки вести дела и подбирать исполнителей со способностью видеть правильный путь». Финансовых подробностей Роза, разумеется, не знала. За такие вопросы отвечает мой управляющий, вампир Регина, выросшая в общине Бладинского и даже покинув общину, сохранившая с ней связь. Холодная, умная, расчетливая, чем-то напоминающая робота. Отчего еще более удивительно, что она столь удачно ведет творческий проект. Видимо, в этом вся суть их расы. Снаружи лед, но глубоко в душе, как у любых живых существ, огонь. Условно, конечно. «Получается, что Регина – один из двух кандидатов на роль моего Камерира, вторая – Куприна. Плюсы Иры в том, что она уже мой страж, а значит, я спокойно могу проводить ее между мирами. Вампиршу же еще предстоит уговорить на такое повышение, и ведь она вполне может отказать. Что мне подсказывает Чуйка? Хм, ладно, этот вопрос пока отложим. Есть более насущные». Кстати, то, что шоу обрело кучу поклонников, я понял и сам, едва вернулся вось из фронтира. Во время своей яростной тренировки я смог увеличить объемы подконтрольной праны, это верно, но едва вышел из портала, ощутил скачок собственных сил. Я догадался, что выросло влияние, а вместе с ним и запасы подвластной мне энергии. В измерении же Клавдии Игоревны я не мог чувствовать этот прогресс из-за изоляции измерения». Шоу прекрасно справилось со своей главной задачей. Прославило имя Ильярис и привязала к нему фанатов, дарящих крохи своей энергии. «Для роста влияния я и запускал этот проект. Я рад, что тебе нравится твоя работа», — улыбнулся я, когда Роза замолчала. «А я-то как рада. Встреча с вами — лучшее, что случилось в моей жизни, девель», — призналась она. «Ха, а ведь мой высший страж замужем и с детьми». Но не будем сейчас об этом вспоминать. Мне приятно смотреть, насколько уверенной и счастливой стала эта женщина за два с небольшим месяца. «Приятно слышать», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Знаешь, Роза, у меня к тебе дело». «Я вся внимание», — мгновенно подобралась цыганка. «Я хочу узнать, как моя мать связана с миром под названием Кроходум». «А?» — удивилась женщина. «Прошу прощения, девель, но почему бы вам не спросить у нее лично?» «Потому что это тайна, и вряд ли мне ее сразу раскроют». «Ну что, поможешь своему господину?» «Разумеется», — с готовностью кивнула Роза. «Но предупреждаю сразу, не уверена, что получится. Если бы она прямо сейчас находилась передо мной, мне было бы проще. Но, как я понимаю, пойти к ней мы не можем». «Верно понимаешь», — хмыкнул я. «Но и меня может хватить вместо нее». «Да, девель, благодаря кровному родству». Она тоже встала с места. «Дайте вашу руку». Я протянул ей открытую ладонь, она накрыла ее своей и опустила веки. Почувствовал колыхание праны. Роза концентрировала энергию, пытаясь увидеть сокрытое. «Не защищайтесь, девель», — попросила женщина, не открывая глаз. «До меня не сразу дошло, что же она имеет в виду. Мне сложно пробиться, девель, внутрь вас. Трачу часть силы по пути», — перестав концентрироваться, произнесла она, посмотрев мне в глаза. «Вы можете расслабиться и не защищаться?» Вот тогда я понял, о чем идет речь. Многие одаренные непроизвольно поддерживают слабенький энергетический доспех. Мой настолько тонкий, что для меня практически незаметен, но для Розы является вполне ощутимым препятствием. Выдохнув, я через силу снял с себя всякую энергетическую защиту. Организм сопротивлялся и не хотел полностью оголяться. «Готово! Давай еще раз!» — велел цыганке. Вновь закружилась прана, и я почувствовал, как крупицы энергии розы блуждают по моему телу, выискивая ответы на вопросы. Мне кажется, они заглянули во все уголки, но так ничего и не нашли. «Не могу, девель!» Женщина обессиленно плюхнулась на стул. «Мы пытаемся узнать тайну, не принадлежащую этому миру. Мне никак не пробиться». «Вот как!» — задумчиво протянул я, почесав подбородок. «Что ж, тогда попробуем немного иначе. Вставай, давай заново. Я помогу тебе, и ты поймешь, что нужно делать». Без тени сомнения Роза вновь поднялась на ноги и накрыла своей ладонью мою. Я же положил левую руку на плечо женщине и начал осторожно вливать в нее йоки, разбавленную праной. Подобный фокус мы проворачиваем с Юрой. Именно поэтому, благодаря моей демонической энергии, он способен разрезать эффекты антипортальных сеток. Если моя связь с высшим стражем не намного слабее, чем с моим фамильяром, то у Розы получится прорваться. «Я вижу, девель! Вижу!» — восторженно выпалила она. «Ух ты!» «Вот это да!» Маму я обнаружил в кабинете Гоблина. Она сидела во главе стола на хозяйском кресле, откинувшись на спинку и закинув ногу на ногу. Дядя Гена находился тут же, понуро размешивая ложечкой кофе. Если задуматься, получается, что сейчас он занимал место подчиненных или гостей своего собственного подчиненного. гоблина. Однако я уверен, мамины показательные выступления были возможны лишь потому, что разборка ожидалась в тесном семейном кругу. Если бы тут присутствовал другой осевой аристократ, она не позволила бы себе занимать кресло по праву принадлежащее дяде Гени. «О, Илья, заходи, дорогой, сейчас и тебе кофе принесут!» Увидев меня, Кракомод облегченно вздохнул. «А мне пироженку!» — сухо произнесла мама. «Ты же сказала, что не будешь!» Удивился дядя Гена, тем самым допустив роковую ошибку. Мама посмотрела на него настолько пренебрежительно, что крупнотелый демон внешне будто бы уменьшился вдвое. «Пироженку так пироженку!» Пробормотал он себе под нос, и я почувствовал колыхание праны. Дядя Гена связался с гоблином и передал заказ. «Ну, Илюш, расскажешь нам, где ты пропадал?» Нежно спросила мама. «Да вы и сами знаете. Во фронтире!» Улыбнулся я и вкратце поведал, что со мной произошло с тех пор, как попал под действие способности Тюран. «Ну, у тебя и в школе бывали сложности с Клавдией Игоревной», — задумчиво произнесла мама и откусила принесённое тётей Мариной пирожное. «Помню, как ты бомбочки взрывал под её окнами. Додумался же, а?» «Теперь всё в прошлом, мама», — спокойно произнёс я. Встреча с ней подарила мне новые силы, которые я планирую в дальнейшем очень активно использовать. Но перед этим стоит расставить все точки над «ё». Когда я возвращался в нашу ось, мне показали, что произошло в мое отсутствие. Так что я в курсе, что мой биологический отец пытался обманом заставить тебя открыть врата в Крохотдум. Он предполагал, что ты знаешь, как это сделать». «Скорее даже был уверен в этом. Вот только он не думал, что ты не просто знаешь, как это сделать, а ты единственная, кто способен на это». «Откуда ты?» Мама переглянулась с дядей Геной и вновь обратила свой изумленный взор на меня. «Это все Клавдия Игоревна?» «Нет, это все способности мои и моего высшего стража. Но не переживайте, Роза никому не скажет». «А ты?» Осторожно поинтересовалась мама. «А я попрошу открыть эти врата уже для меня. И буду не против, если вы двое составите мне компанию в прогулке по Крохотдуму. Не смотри на меня так, мама. Я узнал достаточно. В том числе и почему именно ты можешь открыть путь в этот мир». «Илья!» — серьезно произнес дядя Гена. «А знаешь ли ты, почему вообще в свое время господин Зерий решил изолировать Крохотдум?» «Из-за особенностей камнеедов», — кивнул я, — «как и драконы, они не смогли бы подчиняться пришлым или отшельникам, которых считали ниже себя». «Не думаю, что уместно утверждать, будто камнееды именно считали кого-то выше или ниже себя», — тихо проговорила мама. «Им все равно. Тут дело именно в их природе, не позволяющей подчиняться другим». Если бы кланы и Зерий подчинили камнеедов, как изначально планировали, те бы со временем погибли. Мой отец узнал об этом, поверил словам лидера камнеедов и помог их расе и миру выжить, расторгнув союз с Люциферами. Нисколько не сомневаюсь в твоих словах, мама. Вопрос в другом. Знал ли Эрлион Зерий, что мир, отрезанный от оси, постепенно зачахнет и умрет? Ты уверен в этом? — быстро спросил дядя Гена. Я молча кивнул. Он скривился и покачал головой. У господина Зерия были сомнения, но сами камнееды утверждали, что для них будет лучше, если крохотдум изолировать. Поэтому они со своей стороны тоже помогли провести нужный ритуал. «Так ведь картина складывается», — грустно усмехнулся я. «Лучше медленно умереть свободными, вместе со своим миром, чем подчиниться и умереть, потому что физически не сможешь выносить подчинение». Они сделали свой выбор и умолчали о последствиях. «Так может быть», — еле слышно проговорила мама, — «может быть, тогда не нужно их беспокоить?» «От нашего визита в Крохотдум ничего не изменится», — спокойно ответил я. «Ну, может быть, мы с собой принесем немного свежей энергии в этот мир, и он проживет чуточку дольше». Кабинет накрыло толстое брюхо тишины. Под его давлением мы доели свои пироженки и покончили с кофе. Первым, кто разобрался с мыслями и заговорил, был дядя Гена. «Зачем тебе это, Илья? Для чего рвешься в Крохотдум? А зачем туда рвется мой биологический отец?» Невежливо отвечать вопросом на вопрос, но иногда приходится Дядя Гена нахмурился, но не успел ничего сказать «Мы точно не знаем», — быстро произнесла мама «Должно быть, жаждет поработить их и использовать их ресурсы, в том числе и военные Наверное, не знает или не верит, что камнееды умрут в подчинении Или же знает, но ему плевать», — сухо добавил Генри «Так или иначе он хочет использовать их в своих целях», — твердо произнес я «Это верное утверждение. Я же думаю, что смогу наладить взаимовыгодные отношения с камнеедами. Но сперва в любом случае стоит посетить Крахадум и осмотреться». «Илья, это...» Начал было дядя Гена, но мама перебила его, ударив ладонями о столешницу так сильно, что задрожали чашки из-под кофе. «Ради тебя я была готова впустить в Крахадум Кезефа. Так почему я не пущу туда своего сына, если он твердо решил?» Мне кажется, этими не самыми логичными словами мама прежде всего пыталась убедить саму себя. «Ты ведь решил?» «Да», — спокойно ответил я. «Хорошо. Я верю своему сыну. Верю его решением. Ты глава свободного рода, пусть пока и очень условно, но все же ты взрослый, совершеннолетний, осевой аристократ, а не маленький мальчик. Я верю тебе, Илья, и я пойду с тобой». Мама говорила громко и решительно, сама распаляясь от своих слов. В этом вся мама. Она всегда по мере сил поддерживала меня, за что я ей бесконечно благодарен. Хоть и боялся, что она начнет отговаривать меня, ссылаясь на опасность мероприятия. «Ну и семейка!» — выдохнул Генри. «Естественно, я с вами!» «Нет!» — решительно мотнула головой мама. «Для тебя это может быть опасно!» «Для вас это тоже может быть опасно!» — резонно заметил он. «Но мне приятно, что беспокоишься за меня. Не перебивай меня!» «Хватит, спорщики!» — вздохнул я. «Мы идем втроем, без стражей. Это наиболее правильное решение. Надеюсь, вы не станете спорить с моей способностью». Дядя Гена с мамой переглянулись, подумали и практически одновременно кивнули. «Ориентировочно отправляемся послезавтра в полдень», — безапелляционно заявила мама. «До того времени, я надеюсь, закончусь тяжелораненными». «Понял. Полностью поддерживаю тебя, мама». «Вот и славно», — улыбнулась она и внезапно резко перевела тему. «Раз уж у нас получился столь душевный разговор. Скажи, Илюша, ты уже задумался об официальном продолжении рода?» «Инни, не дави на парня». «Не лезь, Генри. Я еще тебя не простила за то, что держал меня в наручниках. Это было для твоего же блага. Теперь-то ты понимаешь, что Кезев обманывал тебя. И что, это повод запирать свою женщину?» «Мама!» — резко крикнул я, привлекая внимание к своей скромной персоне. Как только оба спорщика повернулись ко мне, тут же выпалил. «Я отвечу на твой вопрос, как только ты полностью простишь дядю Гену. Перестанешь на него злиться и вернешь ваши с ним отношения в прежнее русло». «Гена, ты полностью упрощен! глянув в его сторону, сказала мама и, смягчившись, нежно добавила. «Мирное соглашение подпишем позже, наедине». Она резко повернулась в мою сторону, всем своим видом призывая меня к ответу. «В общем, относительно моего будущего», — начал я, почесав затылок. «Я обладаю уникальной силой и не хочу позволять кому-то использовать ее в своих личных целях. Эта сила моя, и мне решать, что с ней делать. Так что приемлемый для меня минимум — свободный род. Но хотелось бы получить свой клан. Что для этого нужно?» «Ха! Клан!» Усмехнулся дядя Гена. Меньшего я и не ожидал от тебя, парень. Клан? Удивленно повторила мама и расплылась в улыбке. Если ты всерьез рассматриваешь возможность его создания, то тебе тем более нужно поторопиться с женитьбой и детьми. Благодаря чуйке я знал, что моя задумка не относится к разряду невозможных, а реакция дяди Гена и мамы лишь подтвердила догадку. «Ладно, давай по порядку». Едва мама замолчала, слово вновь взял кракомод. «Создать клан может свободный род, обретший независимость не ранее, чем 210 лет назад». «Но так как мой род вновь созданный, меня это правило не касается». Тут же спросил я, заранее зная правильный ответ. «Верно, род Ильярис новый и подходит под одно из исключений из основного правила, но в целом не подходит под требования, ибо род твой неполноценен». «Во-первых, ты перед лицом общественности заявил, что собираешься заключить матрилинейный брак с Тюран-Венерой. Похабной сучкой», — процедила мама. «Ну, в общем-то, это не самая большая проблема», — глянув в ее сторону, продолжил дядя Гена. «Самого брака не было, а помолвки периодически разрываются. Достаточно будет на каком-нибудь приеме заявить об этом. Я тебя поддержу». «Думаю, остальные союзники, если попросим, тоже. А это уже два клановых лидера и двое глав свободных родов. Вполне достаточно». «Ясно», — серьезно кивнул я. «Как я и думал, помолвкастюран формальность. Особенно теперь, когда началась война. Однако все равно найдутся те, кто будет косо на меня смотреть». «Ну а куда ж без таких?» — хмыкнул дядя Гена. «Ладно, перейдем к... во-вторых». «Чтобы род считался полноценным, нужно иметь минимум одного законного наследника мужского пола и родовое гнездо на землях рода. С этим у тебя проблемы», — ехидно усмехнулся дядя Гена. «Я уже размышлял в подобном направлении», — признался я, помассировав лоб. «В текущей ситуации во время войны покупать земли и что-то мирно строить очень долго. Проще захватить. Вот только с кланом один на один я войну не потяну. А вот с каким-нибудь свободным родом...» «Илья!» Возмутилась мама, но тут же взяла себя в руки и на мой вопросительный взгляд лишь махнула рукой. «Как хорошо, что мы мыслим в одном направлении!» В очередной раз усмехнулся дядя Гена, поднялся с места и подошел к бару-глобусу. Достал три стакана и бутылку. Мама покачала головой, однако противиться не стала. «Ты обрел небывалую силу и вполне можешь справиться. Благо у меня есть на примете один свободный род, оказывающий всестороннюю поддержку нашим врагам». «Но поговорим об этом после возвращения с Крохотдума». Он разлил виски по стаканам, и мы выпили. «Пока же я продолжу. Чтобы свободный род создал клан, нужно, чтобы минимум три других свободных рода принесли ему вассальную клятву. Ну, есть у тебя уже на примете три рода». Вот она, главная сложность для молодого рода. У таких, как я, тех, кто только что получил герб и право называться родом осевых аристократов, нет достаточного влияния, чтобы уговорить сразу три рода подчиняться. Как правило, и сил тоже нет, чтобы заставить. Так что молодым родам самим приходится давать вассальные клятвы и вступать в уже существующие кланы. «На примете», — задумчиво протянул я, покачивая стакан с виски, — «Что насчет рода Кракомод? Как думаешь, этот род захочет вступить в мой клан?»